Тем не менее, даже приход к власти Андропова и его нерадикальные меры по наведению порядка подвигли сиономасонское закулисье США и Европы на организацию мощной пропагандистской кампании и новый виток гонки вооружений, особенно в США. В сентябре 1983-го Андропов выступил с заявлением по поводу устремления Вашингтона к установлению своего мирового господства. Советское руководство считает, необходимо довести до сведения советских людей, других народов и всех тех, кто ответственен за определение политики государств, свою оценку курса, проводимого в международных делах нынешней администрации США. Если говорить коротко, то это милитаристский курс, представляющий серьёзную угрозу миру. Суть его, не считаясь с интересами других государств и народов, попытаться обеспечить Соединённым Штатам Америки доминирующую позицию в мире. Именно этим целям подчинены невиданное наращивание военного потенциала США, широкомасштабные программы производства всех видов вооружения: ядерного, химического, обычного. Безудержную гонку вооружений планируется ими распространить теперь и на космос под всякими надуманными предлогами расширяется американское военное присутствие за тысячи километров от территории США создаётся плацдармы для прямого вмешательства с помощью вооружённой силы в дела других государств даля использования американского оружия против любой страны отвергающей диктат Вашингтона в реализации этих опасных планов Вашингтона всё больше втягивают другие страны НАТО Озвученное предостережение Андропова не было открытием Америки для мировой политики. Уже после Второй мировой войны сионистско-масонские центры мировой закулисье провели тотальную войну СССР за установление своего мирового господства. Эта война была невидима для простых людей разных стран, но давала о себе знать почти в каждой сфере жизнедеятельности народов. Не создай сталин атомное оружие. Не создай СССР в последствии ракетно-ядерный щит и меч. Будь тогда у власти политические импотенты и враги народа Советского Союза и России, не было бы уже 80-е годы. Расчленённая позже Югославия наглядный урок тому, Соединённые Штаты Америки в условиях мирного времени развернули беспрецедентную гонку вооружений, стремясь таким образом разорить Советский Союз и подорвать его финансовую систему, который вынужден будет адекватно наращивать свой оборонный потенциал. Сегодня даже самым последним глупцам понятно, что США и Европа вели борьбу не с коммунистическим Советским Союзом, как это пытается утверждать еврейская пресса и телевидение, а с Россией и ее народом, которая как кость в горле стояла на пути мировых сионно-масонских структур к утверждению своего мирового порядка и господства. У всего на масонских поджигателей в США чесались не только руки и головы, но и другие места. В таких случаях, как говорят, матча ударяет в голову и начинаются умственные сбои, которые стали яркой чертой этих за океанских мутантов. Уже 25 ноября 83 года последовали ответные шаги правительства СССР. Андропов выступил с заявлением, в котором говорилось: США и НАТО в целом предпринимают шаг, направленный на то, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Развертывание вблизи границ Советского Союза и его союзников ядерных ракет предназначено вовсе не для защиты Западной Европы. Ей никто не угрожает. С размещением американских ракет на европейской земле возрастает не безопасность Европы, а реальная опасность того, что США навлекут на народы Европы катастрофу тщательно взвесив все стороны создавшейся обстановки, советское руководство приняло следующее решение. Первое: Поскольку США своими действиями сорвали возможность достижения взаимоприемлемой договорённости на переговорах по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе, и их продолжение в этих условиях было бы лишь прикрытием для направленных на подрыв европейской международной безопасности действий США и ряда других государств НАТО, Советский Союз считает невозможным своё дальнейшее участие в этих переговорах. Второе отменяются взятые на себя Советским Союзом в одностороннем порядке обязательства, имевшие своей целью создание более благоприятных условий для достижения успеха на переговорах. Тем самым отменяется мораторий на развёртывание советских ядерных средств средней дальности в европейской части СССР. Третье, Процессы голосования с правительствами ГДР и ЧССР будут ускорены. Начаты некоторое время назад подготовительные работы по размещению на территории этих стран оперативно-тактических ракет повышенной дальности. Четвёртое. Поскольку путём размещения своих ракет в Европе США повышают ядерную угрозу для Советского Союза, соответствующие советские средства будут развёртываться с учётом этого обстоятельства в океанских просторах и морях. Эти наши средства по своим характеристикам будут адекватны той угрозе, которую создают для нас и наших союзников американские ракеты, размещаемые в Европе. Будут, разумеется, приняты и другие меры, направленные на обеспечение безопасности СССР и других стран социалистического содружества. Военный потенциал Советского Союза был тогда таков, что принятые меры отрезвили американских мутантов, жаждущих мировой короны. Им было понятно, что военным путём Советский Союз не сломить. На этом фоне полным бредом выглядит тавтология нашей пятой колонны, которая разносила бациллы пораженчества о том, что мол мы не выдержали бы гонки вооружений с США. Нам эта гонка была не нужна так как ядерный потенциал страны был таков, что США можно было в случае их нападения на СССР 100кратно сжечь в ядерном апокалипсисе. И ястребы в США это прекрасно понимали. Они ведь привыкли воевать подло, бить лежачего, бить в спину, бить так, чтобы не получить ответного удара. Поэтому вся финансовая мощь подрывных центров в США и Европе были брошены на добивание Советского Союза изнутри при помощи сионо-масонской пятой колонны, которая мечтала сместить жёсткого и опасного Андропова. Они знали, что он тяжело болен, и делали всё для того, чтобы ускорить фатальный конец И действительно, уже в конце сентября 83-го Андропов по настоянию врачей был помещён в Кремлёвскую больницу под непрерывное наблюдение. Больше он в свой рабочий кабинет в Кремле уже не вернётся. Он стал руководить страной и политбюро из больничной палаты работая там над документами и принимая там своих ближайших помощников и некоторых членов политбюро, в том числе Горбачева, не зная, какую судьбу он готовит народу и стране, делая его преемником. Естественно, вездесущая сионно-масонская пятая колонна Несмотря на жёсткие ограничения по данным о состоянии здоровья Андропова, досконально знали о неутешительном диагнозе. Её высшие представители засуетились и начали возню с попытками в этот смутный период протолкнуть на подписи Андропову разные предложения новаторского плана, которые фактически были откровенной диверсией против государства. Примечателен такой факт, Директор Института США и Канады, этого рассадника антироссийских идей, небезызвестный Георгий Арбатов, подготовил один из таких материалов Андропову. Его реакция была крайне жесткой, хотя Арбатов и был ранее его другом и свеседником. В записке этого деятеля были разглагольствования демагогического плана о настроениях и разочарованиях интеллигенции. То есть той её все на мосонской части, которая потом в Горбачёвское время полезет из всех щелей, подминая под себя всевозможные властные и государственные органы. Андропов не стал отвечать ему устно, ему противно было его видеть. Он ответил письменно. Страна была разложена Брежневской, Вравской, Комарилей при непосредственном участии законспирированных сианских организаций страны, о чём Андропов, естественно, знал. Родителя интеллигенции Орбатова беспокоило не страна, не народ, горбатившийся в шахтах, на заводах и полях, а внутренние переживания академиков и приват-доцентов химерных наук, судьба еврейских диссидентов и так называемых литераторов. Андропов ответил Орбатову: "На вы, а не на ты, как дружески он относился к нему раньше". Но для Арбатова, видимо, наступил Рубикон, который наступает для каждого еврея, когда они становятся больше иудеями, чем иудеи Израиля. Это двуличие предательства, видимо, больше всего и разозлило Андропова, который в своем письме обвинил Арбатова в удивительно бесцеремонном и необъективном тоне, в претензиях на поучение, заключив, что это не тон, в котором нам следует разговаривать с вами. Более того, Андропов ещё добавил. Пишу это всё к тому, чтобы вы поняли, что подобные записки помощи мне не оказывают. Они бесфактурны, нервозны и, что самое главное, не позволяют делать правильных практических выводов. За время болезни Андропова в Политбюро сформировалась тройка: Черненко, Тихонов, Устинов, которая подмяла под себя остальных более молодых членов Политбюро, навязывая им свои решения. Старая номенклатура напряженно ждала последнего часа Андропова, чтобы снова все вернуть на круги своя. В 16 часов 50 минут 9 февраля 1984 года Андропов умер. Без особых проблем на его место посадят еще более больного, но послушного и ручного Константина Черненко – Безликого в прошлом учителя, неспособного к руководству ни только страной, но и районом. Характерно, что узнав об избрании Черненко генеральным секретарём, один из американских светологов заявил в иных словах: "Хотя приходится вытершивать соревнования, этот парень не пошёл питать ши продавца карандашей на улице, а в СССР он на вершине власти". Но именно такая серость на троне власти и нужна была пятая колония, чтобы завершить подготовку к захвату страны в свои руки. Советский Союз опять был выставлен на всемирное посмешище. Опять на экранах телевизоров появился больной, разбитый человек с трудом читающий по бумажке. Народу стало окончательно понятно, что в Кремле и на старой площади, где размещался ИЦК КПСС, сидят преступники, для которых страна, ее престиж, авторитет – это все равно, что плевок на тротуаре. Этих властных и народных маразматиков, скрывающих свою подлинную национальность под русскими фамилиями, волнует то, что они не могут. Только безграничная власть над 300 миллионами рабов, неприкосновенность своей и народной касты и владение всеми богатствами страны, обладающий 40% всех природных богатств земли.